Глава девятая «Месье Грибоваль, а куда это вы собрались, да еще и в такой поздний час?» Торок подошел к французу, улыбаясь во весь рот. «Месье Лобов!» Грибоваль вымученно улыбнулся. «Вы меня просто преследуете!» «Ну что вы!» И в мыслях не было. «Поверьте, месье Грибоваль, если бы я вас преследовал, то вы бы об этом точно знали!» «Вы бы в отхожее место не смогли бы пойти, не натыкаясь на меня при этом!» У турка сколы свело от постоянных улыбок. «По-моему, я и в отхожем месте вас пару раз видел», — пробормотал француз, насупившись, а затем громко произнес. «Скажите, мсье Лобов, вам его высочество приказал за мной следить? Или кто-то, кто имеет на него большое влияние? И кто же, по-вашему, имеет на великого князя влияние?» Турак усмехнулся, но смотрел цепко, и от этого взгляда французу становилось не по себе. Он уже давно заметил, все таки путешествие дрелось не один день, что вокруг великого князя собрались в основном молодые, наглые и пробивные парни, исключением разве что был Иван Шувалов, тот словно в облаках частенько витал. Даже его безупречный секретарь казался грибовалю волком в и шкуре. Отдельно же шла троица людей постарше, каждая из которых вызывала определенные опасения в плане того, что именно они влияют на все решения наследника. Ушаков, Штеллин и этот, непонятно из какой дыры выползший фон Криббе. Сейчас же Грибоваль стоял с одним из молодых волчат и никак не мог от него отделаться, чтобы поговорить уже с тем молоденьким офицером, который, сидя на дереве, говорил странные вещи, не дающие его пытливому уму уснуть по ночам. «Вы прекрасно знаете, кто...» — снова буркнул он. «Я хочу поговорить с Даниловым...» Он, наконец, принял решение. Сказал, как в холодную воду прыгнул. «И что же вам мешает?» На лице мальчишки отразилось искреннее удивление. «Вы! Мне мешаете! Вы!» — не выдержал Грибоваль. «Как только я собираюсь удовлетворить свое любопытство, как появляетесь вы, как чертик из табакерки, «И не даете мне шагу лишнего сделать!» Пожаловался он вслух на несправедливость судьбы. «Ой, простите, месье, что я нарушаю, неосознанно заметьте, ваши планы!» Турок снова усмехнулся. «А вы не хотите обратиться к Петру Федоровичу и спросить у него разрешения поговорить с этим, как его, Даниловым? Я не думаю, что его высочество вам откажет в такой малости. И все. Никто не будет вам ни в чем мешать». Раз уж вы настолько мнительны и вообразили, будто его высочество назначил вас своим врагом, раз приказал следить за каждым вашим шагом и днем, и ночью. А я пойду, грибовал одернул камзол. Вот прямо сейчас пойду. И он решительно развернулся и направился в сторону дома, где поселили великого князя. Они прибыли в Толу лишь пару часов назад, и большое сопровождение великокняжеской читы только-только распределили по отведенным им помещениям. Было уже темно, и время приближалось к десяти часам, когда француз решил попробовать сделать очередную вылазку и найти интересующего его Данилова. Он был в ярости и уже плохо соображал, что вообще делает. «Куда?» Турок встрепенулся и бросился за грибовалем, когда до него с некоторым запозданием дошло, что француз, похоже, и действительно хочет пойти прямиком к Петру, невзирая на то, что уже ночь, Да и на то, что к наследникам престола без назначения встреч заявляться, как минимум не принято. «Стой, дурак!» Он не успел на каких-то пять секунд, потому что ввалились они в дом одновременно. турок еще пребывал в надежде, что Грибовале остановит охрана, состоящая из гвардейцев, а Алсуфьев объяснит, в чем же он не прав, но его чаяния пошли прахом, когда прямо у порога они столкнулись с великим князем, который в этот момент что-то обсуждал с Гюнтером Криббе. Стоящие по бокам от входной двери гвардейцы встрепенулись и успели перегородить проход французу. Но тот уже увидел Петра и завопил: Ваше Высочество! Ваше Высочество! Обратите на меня внимание! Умоляю! Говорил он по-французски, который в этой комнате мало был кому известен, в отличие от того же немецкого. К Грибовалю шагнул нахмурившийся Федотов, а Петр поднял голову и удивленно посмотрел на француза, затем перевел вопросительный взгляд на Турка, который только и сумел как развести руками. «Ваше высочество, прошу, выслушайте меня!» Уже более спокойно проговорил Грибоваль, до которого тоже, похоже, дошло, что он, возможно, слегка нарвался на неприятности. «Что вам нужно, месье Грибоваль, да еще в такой час?» Петр взмахом руки остановил Федотова, намеревающегося вышвырнуть француза за пределы дома. «Что-то случилось?» «Я...» Грибоваль запнулся, внезапно осознав, что весьма эмоционально отреагировал на подначки Лобова и теперь выставляет себя неуравновешенным идиотом, заявившись в столь поздний час к наследнику с такой незначительной просьбой. «Ну что же вы замолчали, месье Грибоваль?» Петр пристально посмотрел на француза. «Вы так настойчиво стремились меня увидеть, что даже не посмотрели на часы, а теперь почему-то застыли, как жена Лото. Так что же вы хотели до меня донести?» Грибоваль решился. Почему-то ему уже не первый день казалось, что его намеренно ограждают от Данилова, словно специально не дают с ним остаться наедине и поговорить. А ведь это единственное, что было необходимо французу. Я бы хотел спросить у вас дозволение переговорить с Михаилом Даниловым, ваше Высочество. Быстро, чтобы не передумать, отрапортовал француз. С кем? Петр удивленно посмотрел на Грибоваля. С Михаилом Даниловым! «Тем самым офицером, который ночной фейерверк устроил в парке, когда мы еще в Петербурге были», — пояснил Грибоваль. «Я знаю, что он находился в сопровождении вашего высочества». «Ах, с этим Даниловым», — протянул Пётр. «Так говорите, зачем вам нужно на сие действия моё позволение?» «Или...» — он насмешливо посмотрел на француза. «Вам, месье Грибоваль, принципиально важно разговаривать с данным офицером именно ночью?» это имеет какое-то мистическое значение? Вы же знаете, ваше высочество, что нет. Француз вспыхнул, и впервые в его голове промелькнула глупая мысль о том, что, возможно, на этого мальчишку никто и не влияет, что он сам самостоятельно принимает иной раз весьма странные решения. Решительно отбросив эту нелепую мысль в сторону, Грибоваль выдохнул и посмотрел на Петра, который в этот момент сделал знак рослому офицеру подойти к нему. Василий Макарович, «А где сейчас находится офицер Данилов?» – спросил Петр у гвардейского офицера. «Не могу знать, Ваше Высочество. Мне его отыскать?» Федотов вытянулся перед великим князем, явно играя на публику. «Сделай, милость. Да приведи его сюда. Полагаю, месье Грибоваль не будет возражать, если при вашей беседе я тоже буду присутствовать». И он снова посмотрел на француза. «Но...» Он даже сначала растерялся, а затем медленно произнес: «Но, ваше высочество, зачем вам это?» «Мне любопытно», — ответил Пётр. «Вы так рвётесь побеседовать с этим Даниловым, да еще и ночью! Мне просто интересно, с чем подобное желание может быть связано. Да и мой кабинет должен быть гораздо удобнее, чем... Где вы там хотели с Даниловым разговаривать?» Федотов в это время прошел мимо остолбеневшего француза И гвардейцы снова скрестили перед ним свои фузеи. Грибоваль словно опомнился. «Нет-нет, ваше высочество, не стоит так утруждаться ради меня!» Он замахал руками. «Я вполне могу подождать, вы правы, этот разговор несрочный!» И он жалко улыбнулся. «Ну, как хотите», — Петр пожал плечами. «Я ведь совершенно искренне хотел вам помочь, но если вы настаиваете...» В его глазах снова сверкнула жесткая усмешка, и мысль о том, что мальчишка не такой уж и ведомый, как кто-то раструбил по всей Европе, снова промелькнула у француза в голове. Что кто-то ошибся, полагаясь на весьма небольшой возраст наследника и упустил нечто очень важное. Пётр тем временем наклонил голову чуть на бок и спокойно сказал. «Если это все, что вы хотели мне сказать, то я вас больше не задерживаю, месье Грибоваль». Повторять французу дважды было не нужно. Отвесив положенный поклон и пробормотав нечто малопонятное, он ретировался из дома. Петр же задумчиво посмотрел настоящего у стены турка. «Мне нужно знать о нем все, Андрей. Чем занимается, у кого служит, к кому намеревается пойти служить, с кем спит, что есть предпочитает, все, что только возможно о нем узнать, не прибегая к вивисекции. Ты понял меня?» Турак медленно кивнул, выдохнув сквозь стиснутые зубы. Вроде бы буря миновала, задев его лишь самым краем. «И постарайся в этот раз не облажаться». Турак кивнул, коснулся пальцами шляпы и быстро вышел вслед за французом, чтобы тот не успел убежать слишком далеко. Я смотрел, как турок столкнулся в дверях с Федотовым, который тащил на боксере нервничающего Данилова. «Гёнтер». «Хоть месье Грибоваль и отказался принять мою помощь в организации разговора с этим молодым и перспективным взрывателем, думая что мы все же с ним побеседуем. Не зря же он сюда шел посреди ночи». Я бросил быстрый взгляд на Крибба, который кивнул, о чем то напряженно раздумывая и хмурясь при этом. «Если мне сейчас кто-нибудь покажет, где здесь находится кабинет, это будет вообще выше всяких похвал». Уже через две минуты мы находились в комнате, которая была переделана под кабинет, похоже, что в последний момент. Что тут располагалось ранее, сказать было сложно. Сейчас же посреди пустой комнаты стоял массивный стол, пара кресел и три стула. Два канделябра с тремя свечами очень плохо освещали довольно большое помещение, создавая множество изломанных теней на стенах, полу, потолке. Когда я вошел в эту комнату, то поежился. Настолько мрачноватая была здесь обстановка. «Интересно, здесь никакая паночка не помирала?» Пробормотал я, глядя на съежившегося Данилова, который вцепился в сиденье стола, на который ему указал Крипбе, и сидел напряженный, как сжатая пружина, с опаской поглядывая по сторонам. «Что?» Гюнтур несколько раз моргнул, с удивлением глядя на меня. Сам он устроился в кресле, в то время, когда я уже привычно для себя расположился за столом, неосознанно оставляя между собой и всеми остальными своеобразный барьер, словно выдерживая расстояние, не дающее посетителям вторгнуться в мое личное пространство. Внезапно в голове появилась назойливая мысль о том, что я, по сути, только луизи позволял в это самое пространство вторгаться. Но когда это происходило, мы вообще готовы были убить друг друга. Так что, возможно, это не является показателем. «Паночка здесь никакая не умирала?» а то как-то мрачно Ватенька, Так рука и тянется, мил схватить до да круг защитной от нечисти и начать вокруг стола рисовать», доверительным тоном сообщил я. бы прикусил нижнюю губу, чтобы сдержать смешок. Он достаточно хорошо изучил меня, поэтому на подобные выходки редко обращал внимание. А вот Данилов не знал меня вообще. Поэтому он уставился на меня, а в его глазах я прочитал зарождающийся страх. Поставив локти на стол, Я немного сократил расстояние между нами и тихонько спросил: Данилов, ты экзорцизмы какие-нибудь знаешь? О том, мало ли, я пока что не слишком в себе уверен. А Гюнтер вообще лютеранин. О чем вы говорите, ваше высочество Петр Федорович? Данилов бросил взгляд на Крипба и нахмурился. Похоже, до него начало доходить, что над ним банально издеваются. Да ни о чем? «Просто думаю вслух о том, что для великого князя могли бы и лучше постараться хотя бы в плане света. А то создается впечатление, что у бедолаг канделябры закончились. Или свечи, или все сразу». Я продолжал сидеть, подперев голову. «Что ты сказал Грибовалю, что бедняга, все бросив, поехал за тобой почти в Сибирь?» Резко отклонившись назад, я сменил тему нашего разговора. «Наверное, это было сделано слишком резко» потому что Данилов снова сжался и уставился на меня. «Ничего я ему такого не сказал, ваше высочество», пролепетал мальчишка, который был старше меня года на три от силы. «Ничего такого, до чего не дошел бы каждый, обладающий умом и думающий над этими проблемами». «Данилов, я не думаю каждый день, как и кого можно половчее взорвать», перебил я этого умника поэтому я не смогу при всем желании сам додуматься до того, что для тебя очевидно. Да что там я? Вот Криббе тоже вряд ли понимает, о чем конкретно идет речь. Да и месье Грибоваль выглядит заинтересованным. Так что давай с самого начала. Что ты ему сказал? На что пытался обратить его внимание? Ну, Но... Данилов побледнел. Господин Грибоваль занимается защитой, «В основном защитой, основанной на применении артиллерии. Он даже изобрел собственную систему расположения пушек, чтобы все было эффективно. Но он предпочитает использовать гаубицы, а они хоть бомбами и стреляют, все одно не слишком точные. Да и заряжать их долго». Он замолчал, а я нетерпеливо его поторопил. «И? Ну, пользуется данный господин гаубицами. И что с того?» «Я долго думал над этой проблемой». На самом деле можно сделать пушку, даже не совсем пушку и не гаубицу, что-то между ними, чтобы и ядрами стрелять, и бомбами, и даже картечь можно засыпать. Да и ствол у этого оружия будет немного длиннее, чем у гаубицы, но меньше, чем у пушки. Да и легче орудие станет по сравнению с пушками. Ну, и я подсчитал, что можно заряд большей мощности использовать. И нужно особую зарядную камеру установить, и там еще кое-что. Он выдохнул а я перевел взгляд на нахмурившегося Крипба. Все, что Данилов сейчас перечислил, возможно?» – тихо спросил я Гюнтера, потому что в отличие от меня он был боевым офицером и разбирался в артиллерии. «До сегодняшнего дня это считалось невозможным, ваше высочество. Но я еще тогда попросил Данилова показать мне свои расчеты. В общем, над этим можно подумать», – наконец проговорил Криббе. Отлично, я задумался. Вот только думать об этом будут профессионалы своего дела. У тебя твои наработки с собой? Спросил я у Данилова. Да, Ваше Высочество, он кивнул и покраснел. Я и так хотел их вам показать. Воспользоваться моментом и показать. А ну вон как вышло, добавил он тихо. Ты пробовал кому-то показывать свои расчеты, кроме Криббе, продолжал я пытать этого взрывотехника. «Да, я много кому хотел показать, но от меня просто отмахивались. Говорили, что я чушь, говорю, что нельзя сделать ствол, который будет и бомбами, и ядрами стрелять, да еще и заряжаться быстрее, чем обычная пушка». Вздохнул Данилов, отпустил, наконец, сиденье, в которое вцепился, и немного расслабился, разглядывая свои ладони. «Понятно». «Ну а что тут может быть непонятного? У меня вообще складывается ощущение, что если копнуть глубже, то вполне можно где-нибудь в глубинке примитивный трактор отыскать, который тоже кому-то показывали, но он не приглянулся. «Данилов, посмотри на меня!» То ли попросил, то ли приказал я. Он вскинул на меня глаза, а я тем временем продолжал. «Мы сейчас в Туле, и здесь располагается оружейный завод. Ты знаешь об этом?» Он удивленно кивнул. «Хорошо. Тогда вот что». Возьмешь завтра все свои бумаги и подойдешь сюда к десяти утра. Я планирую посетить завод. Ты будешь меня сопровождать. Только скажи вот прямо сейчас, если я предоставлю тебе условия и дам хорошего оружейника, ты сможешь сделать эту свою то ли пушку, то ли гаубицу?» «Да, наверное», — ответил он неуверенно, но, заметив мой взгляд, быстро добавил. «Точно смогу, безусловно». «Тогда завтра в 10. Не опаздывай!» Данилов вскочил со своего стола, суетливо поклонился и бросился бежать чуть ли не бегом, словно боялся, что я могу передумать и, как и все прочие до меня, сказать, что его идея малоосуществима, поэтому я передумал его брать с собой на завод. «Что скажешь?» Крибы повел плечами и обернулся к двери, за которой исчез Данилов. «Это возможно», — наконец сказал он. «И еще нельзя, чтобы француз успел поговорить с мальчишкой». Грибовал умен. Он даже из тех обрывков фраз, сказанных, когда Данилов на берёде сидел, сумел многое для себя вынести. «Тот, кто получит это орудие первым, тот получит очень большое преимущество на поле боя». «Это понятно», — я махнул рукой. «В любом случае Данилов остается здесь, в Туле». «Долго я останавливаться здесь не хочу. Ты ничего не заметил, когда мы въезжали в город?» Я усмехнулся. «То, что снята вся немногочисленная брусчатка и идут лихорадочные работы по улучшению дороги, наверное, не заметил разве что слепой», — Кребе закатил глаза. «Откуда только узнали?» «Да и Твери. У кого-то брат, у кого-то сват, а такая вот почта». Почему-то работает гораздо быстрее, чем даже курьер скачет. Так что завтра направим такую кипучую энергию в правильное русло. Посетим завод, да дальше поедем. А то до зимы до Екатеринбурга не доберёмся. Всё одно на Урале задержаться придется, пока дороги снежные не встанут окончательно. Так что вот кому переживать надо начинать». Я даже хохотнул. «У меня там много свободного времени появится». «Ваше Высочество...» Но что мне хотел сказать Криббе, так и осталось неозвученным, потому что дверь без стука распахнулась и в комнату ввалился румянцев. «Петька, ты время видел?» Я потер глаза, которые уже начинали слепаться. Кроме того, давил полумрак, создавая очень даже сонную атмосферу. «Если никто не умирает, давай уже завтра расскажешь, что там у тебя». «Я нашел того, кто её про вас и Луизу Ульрику сплетню передал». «Уж не знаю, почему Шаков ничего вам не сообщил. Ведь вскрывать иноземные письма в его черных кабинетах ой, как здорово научились!» Выпалил Румянцев и упал на стул, с которого недавно встал Данилов. Я же тут же выпрямился и перестал тереть глаза. Сон сняло как рукой. Нетерпеливо протянув руку к Румянцеву, быстро произнес «Письмо! Живо!» Свернутое письмо тут же оказалось у меня в руке. Открыв его, я подвинул поближе свечи и принялся читать. Прочитав один раз, поднял голову, оглядел своих самых близких людей и начал читать сначала. Очень аккуратно сложив его, я подтолкнул письмо к Риббе, который вопросительно смотрел на меня, но ничего не спрашивал. «Как оно к тебе попало?» Турок мне несколько фокусов показал», — Румянцев протер лицо. Видно было, что он очень устал и сейчас не отказался бы от того, чтобы завалиться спать. Так почему Андрей Иванович вам его не показал?» – спросил он с трудом, сдерживая зевоту. «Потому что он о нем не знал». Я, как и Петька, протёр лицо. «Это письмо кто-то привез и передал Марии, причем это сделал тот, кто имеет к ней доступ и не вызвал бы никаких подозрений». «Ваше высочество, а за родственниками Ее высочества ведется наблюдение?» Крипба передал письмо румянцеву. Насколько я знаю, ее тетка и брат все еще гостят при дворе Ее Величества, к тому же здесь нет даты. Это письмо могло быть написано уже давно. Это если не бергольца, барона бергольца, который постоянно трется возле тетки Марии, мрачно добавил я. Но зачем Софии Фредерике очернять меня перед женой? Неужели она не понимает, что это ни на что в итоге не повлияет? «Это если письмо не было написано и перенаправлено, минуя черный кабинет, до того момента, как вы обвенчались», — Петька выпрямился. «Никто ведь не думал, что состоится венчание. Все гости были настроены на обручение». «А теперешняя жена Понятовского всегда была и остается верно подданной короля Фридриха», — продолжил мысль Криббе. Понятно, что сам факт интрижки ни на что не повлияет, мало ли их было в августейших семьях. Но может создать определенное напряжение. Так, стоп. Я остановил Гюнтера. Фридрих тоже не предполагал, что состоится венчание, а не обручение. Надавить на разобиженную Софию, которая наверняка считает, что с ней несправедливо обошлись, и что на месте Марии должна была быть именно она, не составило большого труда. Берггольц притащил письмо и передал его тетке Марии, но и та, соответственно, адресату. Фридрих думал, что у него будет еще как минимум год, чтобы что-то решить с Саксонией. Теперь у него этого года нет. Обручение не состоялось. Года, во время которого невеста накручивала бы себя, постоянно видя Луизу, тоже нет. Полагаю, нас все же ждет война в том случае, если Ее величество решит воевать. А она решит. Потому что не отдаст Фридриху просто так и гнилого полена. Вот ведь тварь. Даже сестру не пожалел. Бросил на алтарь своих амбиций. Мария Торезия не вмешается. Ей вообще по барабану вся эта борьба за преданное польской принцессы. При своих бы остаться. С какой-то стороны, ей будет даже выгодно, если мы сцепимся с Фридрихом. Елизавета ей не простит предательства, и договор будет расторгнут. Бестужев топит, что есть сил за договор с Англией, но Фридрих такой договор уже заключил. А значит, Бестужев может пойти пастись, козел доморощенный. Криббе переглянулся с Петькой и поморщился, как делал всегда, когда слышал незнакомые ему словечки, сыплющиеся порой из меня. А я тем временем продолжал. Если только Англия не захочет попытаться на двух стульях усидеть, так что, скорее всего... Мы останемся с Фридрихом один на один. А это не слишком на самом деле хорошо. Но куда деваться? Главное, чтобы тесть не подвел и пропустил наши войска через Польшу без возражений. А вот если возникнет определенное напряжение, папаша может и взбрыкнуть. Он уже пару раз показывал, что вполне может идти на поводу у эмоций, вопреки здравому смыслу и политической необходимости». «Он вполне может либо вообще запретить переброску войск через Польшу, либо так затянуть решение, что наши войска потеряют вообще любые преимущества», – добавил я мрачно. «Ладно, сейчас рано пока рассуждать. Мы можем только гадать. Петька, ты сможешь незаметно вернуть письмо?» – Румянцев кивнул. «Тогда вернешь. Поездку я не отменяю, все равно время еще немного есть». Так что поживём-увидим. Все равно нам не понять, что задумал Фридрих, пока события не начнут хоть как-то проявляться. И я откинулся на спинку кресла, гипнотизируя пламя зажженной свечи. Как же все не вовремя, кто бы знал. Я даже не заметил, как остался один. а Лишь встрепенулся, когда пламя свечи качнулось, потревоженное порывом ветра из-за приоткрытой двери. Пару раз моргнув, я понял, что засыпаю. Поэтому встал... Я решительно погасил половину горящих свечей и пошел в спальню, где меня уже заждалась юная жена.